Первостепенное значение для постижения сущности человека имеет психический феномен, который я называю самотрансцендентностью человеческого бытия. Речь идет о том, что человек в жизни всегда стремится выйти за пределы своей личности, тянется к чему-то большему, будь то предназначение, которое ему нужно исполнить, или любовь к другому человеку. Человек раскрывается в служении своему делу или в любви. Чем сильнее он отдается своему делу или любви к ближнему, тем больше в нем человечности, тем ближе он к самому себе. По сути, человек может обрести себя только благодаря самозабвению, самоотречению. Разве здоровый глаз видит сам себя? Нет. Такое бывает лишь при глазных болезнях. Например, при катаракте у человека появляется перед глазами пелена, вызванная помутнением хрусталика, а при глаукоме он видит радужный ореол вокруг источника света. Чем явственнее такие зрительные ощущения, тем хуже человек видит окружающий мир. Стоит упомянуть и об одном из 90 интересных фактов, которые установила Элизабет Лукас в ходе эмпирического исследования. По объективной оценке среди посетителей Венского протера, знаменитого парка отдыха и развлечений, встречается гораздо больше людей, разочарованных в жизни, чем среди жителей Вены в целом. Что касается среднестатистического показателя разочарования в жизни, то в Вене он почти не отличается от соответствующих показателей, которые приводят в своих работах американские и японские исследователи. Иными словами, люди, падкие на развлечения и удовольствия, когда-то потерпели крах в своем стремлении к смыслу или, по выражению маслу, не смогли удовлетворить свои основополагающие запросы. Все это напоминает мне один американский анекдот. Домашний врач встречает на улице своего подопечного, осведомляется у него о самочувствии и сразу замечает, что тот стал туговат на ухо. «Алкоголем, наверное, злоупотребляете», — говорит ему врач укоризненным тоном. Через пару месяцев они снова сталкиваются на улице. Врач опять осведомляется о самочувствии подопечного, только на этот раз старается говорить громче. «Ой, не надо так кричать!» — просит тот. «Я уже хорошо слышу». «Вы никак пить бросили?» — говорит ему врач. «И правильно сделали. Так держать». Встречаются они еще через пару месяцев. «Как здоровье?» — интересуется врач. «Что вы сказали?» – переспрашивает подопечный. «Я говорю, как здоровье?» – повторяет врач. Наконец пациент расслышал вопрос и говорит. «Ну, как здоровье?» – сами видите. Я снова стал плохо слышать. «Небось опять начали пить?» – спрашивает врач. А пациент и говорит ему в ответ. «Понимаете, сначала я пил и плохо слышал». Потом я бросил пить и снова стал хорошо слышать. Вот только то, что я услышал, оказалось гораздо хуже виски. В общем, этот человек несчастен, поскольку жизнь его лишена смысла, и он пытается обрести счастье иным способом. Вообще отказывается от осмысленной жизни, подменяя смысл жизни алкоголем. Человек ведь, как правило, не ставит перед собой цель достичь счастья. Скорее, ощущение счастья представляет собой побочный эффект от достижения намеченной цели. Правда, эффект счастья можно вызвать искусственным путем, например, с помощью алкоголя. Маки, директор реабилитационного центра для алкоголиков при ВМФ США, утверждает, Общаясь с алкоголиками, зачастую замечаешь, что жизнь для них потеряла всякий смысл. Одна моя аспирантка из Международного университета США в Сан-Диего провела ряд исследований и обобщила в своей диссертации полученные данные, согласно которым 90% обследованных ею людей, страдавших алкоголизмом в тяжелой хронической форме, явно испытывали ощущение бессмысленности жизни. Поэтому неудивительно, что проведенная крамбо-групповая логотерапия алкоголиков с углубленным изучением причин разочарования в жизни оказалась более эффективной, чем традиционная терапия, которая применялась в контрольной группе. Также обстоит дело и с наркоманами. Если верить Стэнли Крипнеру, в основе наркомании всегда лежит ощущение бессмысленности жизни. Все опрошенные им наркоманы заявляли, что жизнь кажется им совершенно бессмысленной. На основе результатов сравнительного исследования группы наркоманов и контрольной группы, которую составляли лица не страдающие от наркотической зависимости Шин и Фектман, а также моя аспирантка Бейтилу Эдлфорд доказали, что среди наркоманов в два раза чаще встречаются люди, разочарованные в жизни. И опять же неудивительно, что в Калифорнийском наркологическом реабилитационном центре, которым руководит Фрейзер, практикующий логотерапию, от наркомании излечивается 40% пациентов – тогда как среднестатистический показатель излечения в таких учреждениях составляет всего 10%. Стоит упомянуть и о том, что согласно результатам исследования Блэка и Грексона из Новой Зеландии, показатели разочарования в жизни среди уголовных преступников гораздо выше среднестатистического уровня. Вот почему в Калифорнийском реабилитационном центре для несовершеннолетних преступников, где под руководством Барбера применяются методы логотерапии, отмечено снижение показателя рецидивов преступления 40 до 17%. Если же решиться на более широкое обобщение и рассуждать в планетарном масштабе, то нельзя не задаться вопросом. Может быть, пришла пора сменить ориентиры и на поприще исследования проблем сохранения и обеспечения мира на Земле. Фактически уже многие годы все внимание приковано к проблеме так называемой врожденной агрессивности, которую трактуют либо в духе Зигмунда Фрейда, либо в духе Конрада Лоренца. А ведь при такой постановке вопроса невозможно перевести изучение проблемы мира с зоологического на человеческий уровень. При изучении этой проблемы на антропологическом уровне, а только на этом уровне, и можно обнаружить такой феномен, как стремление к смыслу. Мы, скорее всего, убедились бы в том, что у людей, в отличие от животных, Важными факторами, если не прямыми причинами агрессивности, являются именно неутоленное стремление к смыслу, разочарование в жизни и всепроникающее чувство бессмысленности. Ни в психологической фрейдистской теории агрессии, ни в биологической теории Конрада Лоренца, основанной на исследованиях в области сравнительной этологии, не учитывается такое неотъемлемое свойство человеческой психики и эмоциональной жизни, как интенциональность. Дело в том, что людям просто не свойственна агрессия в чистом виде, та агрессия, которая накапливается и затем начинает рваться наружу, вынуждая свою беспомощную жертву искать объект для отреагирования, вымещения злости. Даже если агрессия в полной мере обусловлена биологическими и психологическими факторами, в человеческой душе она все равно преобразуется, или, как сказал бы Гегель, перерастает в нечто иное. В душе у человека агрессия превращается в ненависть, а ненависть, в отличие от агрессии, это целенаправленное, интенциональное побуждение, поскольку человек ненавидит что-то или кого-то. Ненависть и любовь свойственны только человеку, поскольку они представляют собой интенциональные побуждения. Человек любит и ненавидит по каким-то соображениям а не просто под влиянием неких психологических или биологических факторов, которые подспудно и подсознательно вызывают агрессивные или сексуальные импульсы. О таких биологических факторах мы можем судить по опытам Гесса, который вызывал у кошек приступы немотивированной агрессии, раздражая электрическим током подкорковые центры их головного мозга. Разве можно сказать, что борцы антинацистского сопротивления просто давали выход своим агрессивным импульсам, объектом которых в силу обстоятельств или по воле случая оказался Адольф Гитлер? По существу активисты сопротивления боролись даже не с самим Гитлером, а с нацистским режимом, со всей системой национал-социализма. Они выступали не против определенного человека, а против конкретной идеи. И, по большому счету, только благодаря такой идейности, только благодаря тому, что мы не только живем какой-то идеей, но и готовы умереть за нее, мы и становимся настоящими людьми. До тех пор, пока исследователи проблемы сохранения мира не перейдут от анализа зоологического феномена агрессии к анализу человеческого феномена ненависти, все их труды будут напрасными. Человек не избавится от ненависти, пока ему не перестанут внушать, что все его жизнью управляют психологические механизмы, а сам он заложник влечений. Предаваться такому фатализму значит игнорировать тот факт, что человек ведет себя агрессивно не из-за бессознательных механизмов и влечений, а из-за ненависти, которую он сам испытывает, и потому агрессию нельзя оправдать, нельзя снимать с человека ответственность за его поступки. Нас пытаются убедить в том, что агрессию можно нейтрализовать, направив ее в другое русло или сублимировать. Однако специалисты по этологии из числа учеников Конрада Лоренца доказали, что так называемые безобидные способы вымещения агрессии, например, просмотр определенного рода телевизионных фильмов, в действительности лишь провоцируют агрессию и закрепляют агрессивный рефлекс. Более того, социолог Каролин Вуд-Шериф опровергла даже расхожее мнение о том, что спортивные состязания заменяют настоящие войны с кровопролитием. Судя по ее наблюдениям за тремя группами подростков, отдыхавших в закрытом летнем лагере, спортивные состязания не снимают, а наоборот стимулируют агрессию. И что самое любопытное, за все время пребывания в летнем лагере эти подростки лишь один раз перестали вести себя агрессивно, и случилось это в тот момент, когда им пришлось сообща толкать увязший в грязи грузовик, на котором доставляли продовольствие в лагерь. В пылу этой трудной, но нужной работы они буквально позабыли о своей вражде. Такой подход к решению проблемы сохранения мира представляется мне куда более конструктивным, чем бесконечное муссирование темы так называемой врожденной агрессивности, разговоры о которой только убеждают людей в том, что насилие и войны неизбежны. Я уже затрагивал эту тему в одной из своей работе, в которой я привел цитату из книги всемирно известного психолога Роберта Джея Лифтона истории и выживания человечества. Люди готовы убивать себе подобных, когда жизнь кажется им бессмысленной. И действительно, эскалация агрессии происходит прежде всего там, где царит экзистенциальный вакуум. Франк Льве. Роль фактора разочарования в жизни в этиологии агрессивного поведения. Юбилейный сборник 70-летию Рихарда Ланге. Берлин. Вальтер де Груйтер. 1976 год. Все, что я говорила о преступности, можно с полным правом отнести и к сексуальным расстройствам. Сексуальная либидо нагнетается только в условиях экзистенциального вакуума. Именно такое гипертрофированная либидо является причиной сексуальных расстройств на нервной почве. Дело в том, что сексуальные контакты не дают эффекта счастья, если человек стремится только к сексуальному удовлетворению. За несколько десятков лет врачебной практики я убедился в том, что нарушение потенции и аноргазмия в большинстве случаев обусловлены именно этим фактором. Степень риска развития сексуальных расстройств прямо пропорциональна степени сосредоточенности человека на своих сексуальных ощущениях. Чем меньше внимания человек уделяет своему партнеру, и чем больше он сосредоточен на самом половом акте, тем ниже вероятность полноценного полового акта. Это видно на примере тех пациентов-мужчин, которые изо всех сил стараются продемонстрировать партнерше свою мужскую силу, а также на примере тех пациенток, которые хотят доказать себе, что они способны в полной мере испытать оргазм и не страдают фригидностью. Как мы видим, человек и в этом случае пытается вызвать у себя те ощущения, которые в нормальных условиях являются лишь побочным эффектом других переживаний и могут быть полноценными только в таком качестве. Риск развития сексуальных расстройств возрастает потому, что люди пытаются заполнить экзистенциальный вакуум сексуальными переживаниями. Ведь мы живем во времена избыточной сексуальности, а переизбыток всегда, как это бывает и при инфляции на денежном рынке, сопровождается девальвацией. Девальвация сексуальности напрямую связана с дегуманизацией сексуальных переживаний. Дело в том, что человеческая сексуальность – это не просто половая жизнь, а нечто большее постольку, поскольку сексуальность служит для человека еще и средством общения с другими людьми. И как бы иные не пытались исказить факты, которые противоречат их теориям, Такие межличностные отношения нельзя объяснить переориентацией полового влечения или сексуальной сублимацией. Эйбл Эйбельсфельд сумел доказать, что даже у животных половое поведение служит не только для размножения. Судя по повадкам гамадрилов, половое поведение у животных выполняет в том числе социальную функцию, хоть и не является средством общения в человеческом смысле да и вообще половое поведение у позвоночных животных нередко служит для поддержания общности в стае. Именно тот, кто вступает в половую связь исключительно ради удовлетворения и удовольствия, в первую очередь выиграет от того, что его сексуальные контакты перерастут в человеческие отношения, поднимутся на человеческий уровень. Кроме того, человеческая сексуальность является формой выражения своего рода инкарнацией или воплощением любви и влюбленности. Только при этом условии сексуальные отношения могут принести счастье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, недавно проведенного американским журналом Psychology Today. 20 тысяч респондентов заявили, что самым сильным, афродизиаком и стимулятором оргазма являются романтические чувства, а под этим подразумевается, если и не любовь, то хотя бы влюбленность. Для профилактики невротических сексуальных расстройств необходимо не только принимать в расчет индивидуальность партнера, но и сохранять свою индивидуальность. В процессе здорового сексуального развития и полового созревания сексуальность становится составной частью личности человека. Очевидно, что обособление сексуальных чувств всегда нарушает целостность личности и способствует развитию невроза. Когда человек обособляет свои сексуальные чувства, то есть вырывает их из контекста межличностных отношений, он вступает на путь деградации. Воротилы индустрии сексуальных развлечений чуют, что на этой деградации можно неплохо нажиться. Вот и начинаются все эти пляски вокруг золотого тельца. Что препятствует профилактике невротических сексуальных расстройств, так это прежде всего – потребительское отношение к сексуальности, которое вырабатывается у людей под влиянием индустрии полового просвещения. Мы, психиатры, знаем по опыту общения с пациентами, что многие люди, попавшие под влияние индустрии полового просвещения, манипулирующие общественным мнением, искренне убеждены в том, что они просто обязаны интересоваться сексом как таковым сексом, совершенно обезличенным и лишенным человеческой индивидуальности. Знаем мы и то, что именно такое пристрастие к сексу чревато ослаблением потенции и анаргазмии. А тот, кто ищет спасение в совершенствовании своего сексуального мастерства, лишь рискует окончательно утратить стихийность, непосредственность, естественность и непринужденность – без которых немыслима здоровая половая жизнь и которых так не хватает как раз невротикам. Сказанное не означает, что я ратую за сохранение сексуальных табу и выступаю против сексуального раскрепощения. Просто за разговорами о сексуальном раскрепощении очень часто скрывается желание нажиться насчет так называемого полового просвещения. На самом деле... Это просвещение лишь дает пищу для фантазий сексуальным психопатам и воэристам.